увеличивает поступающий экспи на 10%. Бокси, который уже успел нацепить на себя личину Кейры, облизнул губы, читая уведомление об абсолютно восхитительном перке, который он получил из прошедшей стычки. Эту победу нельзя назвать правильной, ведь монстр осознал, что пренебрег безопасностью и вступил в бой, полностью выкинув из головы тот факт, что у человека с сотого уровня определенно есть окончательный навык.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 но тут переговорный кристалл в кармане его пояса вдруг завибрировал. Хм, с чего это вдруг? Должно пройти еще несколько минут, прежде чем они скомандуют отступление. Верно? После короткого колебания в раздумьях Бокси понял, что вибрировал переговорный кристалл не Кейры, а Песочного Человека. Предполагалось, что Остроухи скоро введут в действие свой коварный план, в котором далеко не последнее место занимала одна зверолюдка, отвечающая за контроль над пятью дриадами. Поэтому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 Силус даже ни на секунду не допускал такой возможности. После сырых темниц Империи его бы выставили на показ толпе, как военный трофей. При таком раскладе Милу Фаехорн определенно предпочел бы испустить свой последний вздох здесь, на свободе. И поскольку его никто еще не заметил, значит, он уже успел стать очередным безымянным трупом на этом поле брани. Еще один кусочек на обеденной тарелке для дриад. Ну, по крайней мере, мы сможем добавить немного приправы.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 В то время как окружающие подготавливались к следующей части осады, троица авантюристов разделила между собой краткий момент молчания. «Так что там по поводу песочного человека?» — спросил друид. «Ам, да. Так вот я помню, как имперский солдат упал на меня, ну, большая его часть». «Что?» — синхронно раздалось два голоса. «Вроде как это была верхняя половина, а всё, что ниже талии, иначе отсутствовало».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 «Костылия говорит кое-какие приятные вещи», — прокомментировала Лилли. «Наверное, ты набралась ума после того пожара?» «Пожара? Ага, ну помнишь, у тебя тогда на ли... Ага?» Независимо от того, как остальные смотрели на Костылию, она была совершенно здоровой, и никто не смог бы отличить сестёр только по внешнему виду. «А вообще, почему мы все лежали на этих кроватях?» — спросила Пинея. «Это, конечно, удобно, но...»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 Убив троих насекомых, Дриада почувствовала прилив удовлетворения и гордости, но быстро опомнилась, поняв, что в живых остались еще тысячи и тысячи их собратьев. «О, это безнадежно!» Она отчаялась от бессилия, ухватившись за рога, будто пытаясь вырвать их. «Все в порядке, сестра! Мы поможем!» Однако, несмотря на их энтузиазм, после целого дня сражений, в общей сложности им удалось убить только около 60 особей.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 Вздымаясь над миром высоко, ты в небе взвила себе гнездо. Когда лучезарное солнце уйдет, когда тьма этот мир захлестнет, тогда покажите вы свой вкусный свет, ярче которого для меня ничего уже нет. И пройдет под ним путешественник ночной. Найдя во мне свой последний покой, он до последнего ничего не поймет. И звездный свет его не спасет».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 В его сторону обернулось пять разъярённых лиц, из-за чего сторож упал на задницу и начал отползать назад, оставляя за собой след из мочи. «Верни сок!» — потребовали они. «И -и «Я не могу!» — закричал он. «У меня его нет, и, -и -не, не знаю, где он! Я даже не знаю, что они делают с ним или куда продают! Ведра в углу — это всё, что у меня есть, клянусь!»